Глава сорок Уильям Сесил, лорд казначей Англии, взирал на смущенных, влюбленных своими светлыми, проницательными глазами. Одна рука покоилась на эфесе шпаги, другая нетерпеливо постукивала по бедру указательным пальцем. «Дядя Уильям», — произнес Кайл и попытался принять сидячее положение. «Нельзя!» — несмотря на испуг и смущение, удержала его за плечо девушка. «Лежи уж!» Милостиво позволил незваный гость. «Наслышан о твоих приключениях. Целый склад в доках спалил. Важного человека, между прочим. Там мертвым нашли. И все говорят, перевертыши виноваты. Медведи, якобы». Многозначительно хмыкнул он. «Одного мы нашли, полуживым. Это правда. А второй будто в воздухе растворился. Занятная байка, ты не находишь племянник?» Соланж с Кайлом переглянулись. Не сразу, но девушка догадалась, кто находится перед ней, и поразилась в очередной раз преображению Кайла. Из простого наемника он превратился сначала в аристократа из Сити, а теперь в племянника самого Уильяма Сессила, правой руки королевы. Есть ли предел подобным метаворфозам? Там торговали людьми как товаром, отозвался на речь говорившего Кайл. «Я всего лишь пресек незаконную деятельность». «Но, во-первых, торговали там не людьми, а перевертушами», — возразил лорд казначей. «А во-вторых, ты никоим образом не уполномочен заниматься такими делами. Ты, если на то пошло, вообще должен быть на континенте, разве не так? Сам помнится, мне сказал, что уезжаешь в Италию на неопределенное время, а теперь мне доносят, что граф Саутгемптон снова в Лондоне, да еще возвратился из Кадиса». «Чудеса, да и только!» Кайл снова попытался подняться, и Соланж сунула ему под спину подушку. «Я могу объяснить», — сказал он. и Его собеседник подхватил живо. «Уж постарайся, ведь пока я из кожи вон лезу, пытаясь пресечь заговор против короны и изыскать самые невероятные способы обезопасить Елизавету от возможных убийц, ты занимаешься не пойми чем. В компании той, за которую были заплачены деньги». Взгляд на Соланж. Но которая, вот ведь странность, до меня не добралась. И знаешь, что интереснее всего? Лорд Казначей подошел и присел на стул у постели племянника. Я начинаю подозревать, что мой племянник пошел против меня. Соланж сглотнула пересохшим в горлом и покосилась на дверь, за которой отчетливо слышались голоса Фергюса и Уила, а еще бляцанье шпак, охранные их гостя. Она так привыкла постоянно бежать, что это казалось единственно верным решением. Невозможно усидеть на двух стульях сразу, а они в руках Эссекса. «Вы правы, дядя, я виноват». Вдруг прозвучал голос Кайла, и его теплые пальцы чуть стиснули ее руку. Вроде бы малость, а дышать стало легче. На какое-то время я поддался речам графа Эссекского и помогал ему, признаю – Он убедил меня, что радеет за права перевертышей, за свободу таких же, как и я. И я по наивности в это поверил. Но со временем осознал, что графом движет только тщеславие, жажда власти, не более, и вышел из заговора. Лицо лорда-канцлера потемнело, глаза из-под нависших бровей глядели хмуро и мрачно. «Ты хоть понимаешь, что за такие слова я обязан припроводить тебя к дознавателям?» и применив пытку приговорить к обезглавливанию за участие в заговоре против короны, осведомился мужчина. Солонж ахнула, не успев сдержать ужаса. Уильям Сесил посмотрел на нее. Вы Соланж Дебоа? – спросил он. «Девушка, убивающая прикосновением. Его взгляд недвусмысленно замер на их скайлам сцепленных пальцах. Это я», – подтвердила Соланж. «И мне жаль зря потраченных вами денег, заплаченных за меня». «Отчего зря?» — усмехнулся лорд казначей. «Можете прямо сейчас сделаться фрейлиной королевы и ее персональной телохранительницей, если, конечно, вы в самом деле так хороши, как о вас говорят. Желаете испытать?» Соланж в неистовом кураже протянула мужчине ладонь. Его насмешливая улыбка сделалась шире. «Позвольте поверить вам на слово, мисс Дебоа», — сказал он. «Безымянный труп в переулке за кабачком Эссекса и сегодняшний труп на пожарище убеждают меня, что ваш дар — не пустые слова. Просто я удивлен...» И снова взгляд на их руки. Солонж, еще не успевшая рассказать Кайлу о своем вновь обретенном отце и рассказанном им, скупо откликнулась. «У каждого правила есть исключение, Сир». «И ваше весьма неожиданное. Как вы познакомились?» Посмотрел мужчина на Кайла. «Утолите мое любопытство». Он развалился на стуле, готовый выслушать самую долгую исповедь, если придется. Но рассказ получился коротким. Кажется, ни один из влюбленных не собирался услаждать его слух долгими объяснениями. «Я наблюдал за мисс Дюбуа по указке Роберта Деверё, графа Эссекского», произнес Кайл. Благодаря мне она сумела сбежать, и позже мы волей случая встретились в Лондоне. В воле случая? Лорд Казначей неожиданно сделался зол и вскочил на ноги хмуря брови. «Вот ведь бессовестный шалопай! У тебя было все, о чем мог бы мечтать человек в твоем положении. А ты мало того, что пошел против семьи, ты предал свою королеву. Поклянись, что более не причастен к комплоту Эссекса!» — вскричал он. Кайл молчал, молчала Соландж. И, переводивший взгляд с одного на другого, рассерженный лорд казначей, стиснул зубы. «Так и что сие значит?» — не без угрозы осведомился он. Встал у кровати племянника, сжимая и разжимая кулаки, будто готовясь побить его. Со стороны именно так все и выглядело, и Соландж напряглась против воли, готовая защищать свое, если придется. Граф вынудил нас примкнуть к его заговору. «Опять!» Будто не замечая угрозы, произнес Кайл, смело глядя в глаза собеседника. Склонившись, лорд казначей процедил ему прямо в лицо. «На галерах сгною, мерзавец ты эдакий. Крысами будешь питаться и терпеть плеть наравне с ворами и убийцами!» И тут же громыхнул голосом. «Ты почему мне обо всем не донес?» Это твой долг, наипервейший, как верного подданного короны. Я понимаю, раньше ты был дураком и верил Эссексу. Но потом... Почему потом не явился? Кайл отозвался сквозь зубы. Был занят другими делами. И потому, как он стиснул руку Соланж, собеседник в раз понял, чем именно тот занимался. Девчонкой. «Ты был обязан ее привести. Знал ведь, она нужна мне». Их глаза скрестились, как шпаги. «Мне она нужна больше, и не как оружие», – парировал Кайл. «А как женщина, которую я люблю, и потому не желаю ей сделаться пешкой в вашем с графом игре». Секунду-другую они продолжали сверлить взглядом друг друга, и Сесил вдруг сдался первым. «Дурак! Непроходимый дурак и тупица!» – вскричал он, наградив собеседника еще целым сонным, – нецензурных эпитетов и ругательств. Ты хоть понимаешь, что стоит на кону? Благополучие наших наций. Ни больше, ни меньше. А он мне, любовь. Да я тебя, да я вас. Вы ничего мне не сделаете, неожиданно сказал Кайл. И мы оба знаем причину. Лорд Казначей так и замер с одной из угроз на языке. Только... Мгновение спустя рот его и захлопнулся, а Кадык дернулся, словно он этой угрозой вдруг подавился. Солнч удивленно распахнула глаза, следя за словесной дуэлью двоих собеседников. Что, что ты хочешь этим сказать, глупый мальчишка? Я полагаю, вы хорошо понимаете, что. Лорд казначей отступил от постели и тяжело осел на свой стул. Вы предатели! сказал он, извлекая платок и утирая им лоб. Такое невозможно простить ни при каких обстоятельствах. Соланж, молчавшая все это время, теперь с горячностью произнесла. Но сир нас принудили к этому. Кайл сказал правду. Мои брат и отец в руках графа Эссекского. Он грозится убить их, если в день Иоанна Крестителя я не сделаю так, как он просит. — Почему в этот день? — спросил Сесил. «В тот день наша группа играет пьесу для королевы». «Так-так, очень занятная информация». Лорд опять вскочил на ноги. «И я узнаю об этом вот так, в попыхах, совершенно случайно, будто какую-то сплетню». Его взгляд ожег Кайла, а голос сделался тише. «Я должен немедленно принять меры. Королева, конечно, мне не поверит». Эссек сумеет втираться в доверие. Он задурил ее голову комплиментами и подарками. Но я обязан ее убедить. Это мой долг. Я не могу допустить, чтобы с ней что-то случилось. Но, Сир, в руках этого человека мой брат и отец, — возразила Соланж. Прикажите найти их, освободить. И только потом делайте с графом, что пожелаете. Умоляю вас. Граф вскинул вверх подбородок и довольно высокомерно на нее посмотрел. «По-вашему, жизнь ваших брата с отцом важнее благополучия королевы?» «Подстать всему своему виду, высокомерно презрительному», осведомился он. Но тут в разговор вступил Кайл. «Но вам под силу отправить людей на поиски Дебуа. До праздника Иоанна Крестителя с королевой ничего не случится». «И это лишь с ваших слов», — возразил Генри Сесил. «А я пока не уверен, могу ли вам доверять». Так есть ли смысл подвергать королеву опасности в угоду какой-то? — Я вас прошу, — прервал его Кайл, — помогите, мисс Дюбуа, обезопасить родных. И я клянусь вам, что с первым же кораблем мы отплывем в сторону Шетлинских островов, и более вас не потревожим. Солонж ощущала за словами возлюбленного недосказанность. Нечто такое, что было доступно лишь этим двоим — Саут и Генри Сесилу. Будто у Кайла имелся рычаг воздействия на влиятельного вельможу, стоявшего перед ним. Тот задумался. «Эссекс — человек изворотливый», — начал он. «Вряд ли найти родных мисс Дюбоа окажется просто». Голоса за запертой дверью между тем стали громче, будто там поднялась какая-то перепалка. Послышался вскрик. Дверь сотряслась от удара с той стороны и... Вдруг распахнулась, впуская внутрь запыхавшегося мужчину. Соланж узнала в нем Фергюса. Он торопливо оправил одежду и по-военному вытянулся перед лордом-казначеем. «Сир, позвольте заверить вас в своей наиглубочайшей верности королеве Елизавете и дому Тюдоров». «Да благословит его Бог», — отчеканил он. «Кто вы такой?» Недоуменно и толику раздраженно осведомился вельможа. Соланж, удивленная поведением родного отца, ничуть не меньше шагнула вперед, и ответ вырвался сам собой. «Мой отец, Сир». «Ваш отец? Но вы только что говорили, что его держит в неведанном месте ненавистный вам Эссекс». «Речь шла о моем отче, сэр, А мистер Фергюс, родной мой отец». Лорд к не менее раздраженно передернул плечами. «Что за нелепая буфанада? возмутился в сердцах. «Немедленно убирайтесь отсюда!» — отмахнулся рукой от вновь вошедшего. «Или я прикажу запереть вас в Ньюдгейте. Три кирасира в тот самый миг ворвались в комнату, готовые в раз исполнить приказ господина. Сконфуженные своим недосмотром, они ждали лишь нужного слова, чтобы вытолкать старика вон и отдубасить его хорошенько. «Сир, я знаю, где Роберт Деверё держит брата и отчима моей дочери!» Не выказав и талики страха, отозвался на угрозу старик. В повисшей вдруг тишине очередной взмах графской руки показался неожиданно шумным. Это лорд казначей прогнал прочь охрану. Те спешно ретировались, прикрыв дверь. «Говорите. Когда граф увозил Дюбуа из столицы, я проследовал за каретой до точки их назначения и теперь знаю точно, где держат обоих. Как интересно все складывается» просветлел лицом Генри Сесил. «Каждый миг новая неожиданность. Я так понимаю, ваша дочь не знала об этом. Я не успел ей рассказать». Лорд Казначей окинул его заинтересованным взглядом, уже не столь неприязненным, как минуты назад. «Вы бывший военный, не так ли?» осведомился у Фердюса. «Был им очень давно. Начинал при короле Генрихе и много лет с честью служил королеве Елизавете». «Будто отрапортовал старик». «А теперь почему в таком виде?» «Маскировка, сир». Бровь лорда вскинулась, и говоривший продолжил. «Должен признаться, что долгие годы был заперт в тюрьме за преступление, кои действительно совершил». Лорд Казначей кивнул с неким удовлетворением. «Ты тот самый убийца голые руки. Протоколы дела, которого я читал по наущению верного человека». «Мне донесли о тебе, но слишком поздно, как оказалось. Кто-то помог тебе выбраться из тюрьмы. Граф Эссекский сир. Он посулил мне свободу в обмен на коварное светотатство, на которое я никогда не смог бы пойти. Убить королеву?» Фергюс кивнул. Я согласился для вида, а как только выпал шанс убежать, представил все так, будто погиб. С тех пор скрываюсь под видом нищего в самой Клоаке нашего города». Генри Сессил обернулся к Соланж. «Должно быть, именно после этого наш крючкотвор граф и обратил в свои взоры на вас, дочь погибшего. Именно так же сделал и я, узнав, что отец ваш скончался. Хотя, должен признать, найти вашу мать оказалось непросто. Она хорошо вас скрывала. И вдруг хлопнул в ладони. Я знаю, как убедить королеву в злонамеренности ее фаворита». «Итак, господа, выслушайте мой план».